55. -е. Элиза. Уроки африканского танца вошли в мой обиход, и я посещаю их все чаще. Еще месяц назад меня ужасала мысль, что придется учиться жить в одиночестве. Я годами играла в догонялки со временем. А теперь, когда оно отдалось мне все без остатка, не знаю, что с ним делать. Шли дни, и на смену старым привычкам появлялись новые. Я встаю утром и готовлю вкусный завтрак не тома, а себе, после чего выгуливаю Эдуара. Вернувшись с работы, не ем вместе с сыном тортинку с растопленным шоколадом, а снимаю макияж, надеваю что-нибудь удобное и прочитываю несколько страниц. Раз в неделю я танцую, раз в неделю я ласкаю и баюкаю детей. Часто я ничего не делаю и просто наслаждаюсь новыми свиданиями с собой. Мне себя не хватало. Я становлюсь выносливее. Могу внятно произнести больше двух слов, закончив этюд. Многие, увы, отказываются действовать слаженно, как мы с бывшим мужем в день подписания документов о разводе. После занятий Мариам зазывает нас к себе, посулив фантастический крамбл. Традиционный британский десерт, похожий на яблочный пирог из перетертого в крошку теста. Отличие лишь в том, что крамбл готовит без песочного основания с большим количеством начинки из яблок. Нора колеблется, я молчу, но в конце концов мы обе соглашаемся дать ей еще один шанс блеснуть кулинарным талантом. Жалеть не приходится. Крамбл не уступает ризотто. «Очень практично», — констатирует Нора. Смягчает горло. «Хотела бы я тебя поддержать», — подхватываю я, делая третью тщетную попытку воткнуть вилку в плотную массу. «Но не могу. Забыла дома отбойный молоток». Мариам хихикает. Я знала, что вы оцените». «Зачем ты упорствуешь?» Интересуется Нора. «Готовка не самая сильная твоя сторона». «Мне нравится кашеварить». Серьезный довод. Где берешь рецепты?» Мариам смеется. «Никаких рецептов. Я творю. Я импровизирую. Я художник». Нора кивает. «Ладно, Пикассо, поняла. Но в следующий раз приготовь нам пасту». Все голодали и за несколько минут уставили стол овощами, сырами, орешками и другими вкусностями. Судьба Крамбла оказалась бесславной, его выбросили вместе с блюдом, не пожелавшим разлепиться с шедевром. Я возвращаюсь поздно, и на душе у меня хорошо. Надеюсь, такие посиделки войдут в привычку. Мариам и Нора завоевывают звание подруг. Первая иронично, но очень чувствительно. Она выше всего ценит личную свободу, но посвящает понедельники общению и помощи женщинам, подвергающимся домашнему насилию. Вечером по четвергам нянчится с одинокими детьми, а по воскресеньям со стариками. Нора прячет страхи за шутками, она использует свою доброжелательность как бумеранг, надеясь, что та не потеряется на обратном пути. Ей хочется пожирать жизнь, упиваться моментом. «Мы никогда бы не встретились, останься мои дети дома». Наши разные миры столкнулись случайно. Я словно бы ошиблась номером, неправильно набрала цифры в надежде услышать знакомый голос. Мой отец любил повторять «находишь, когда не ищешь». Я не искала девочек, и мы нашлись.